Голова десятая. Ларс. «Посторонись с дороги!» Мимо толпящихся на Голгаевском тракте драгун проскакали казачьи сотни. «А, «Гляди, как агейские поспешают. Чего-то задержались нынче казачки!» — кивнул им вслед Кузнецов. «Ничего, эти быстро егерей догонят!» — отмахнулся Кошелев. «У них и сменных, и вилочных в достатке!» Они к полковому обозу, так вот, как мы, не привязаны. От головы, растянутой по дороге колонны, долетел сигнал, и понеслись команды седлать коней. поход генерал-марш дублировали указания полкового командира штаб-трубачи. Нарский драгонский полк начал свое движение на север. Дом Цхеты, древней столицы Иберии, было два с половиной десятка верст пути по равнинной местности. Эскадроны прошли бодро, но пришлось встать на дневку для устранения выявленных в самом начале похода недостатков. Подлуски нового полкового интенданта на чем свет костерит, пояснял своим взводным Кравцов. «Сразу на повозок на таком легком участке пути у нас встали, а ведь это мы еще даже и в предгорье не зашли. А что ж на главном перевале тогда с ними будет?» У Тимофея было время полазить по развалинам древних крепостей и осмотреть старинные храмы. 20 марта колонна пошла дальше на север. Целкани, Душетя, Ананури. Дорога с полога равнины постепенно начала заходить на возвышенность. Селением лета около протекающей горной речки Арагви стояли, отдыхая перед высокогорным переходом целых два дня. Здесь вместе со штабом полка оставался базироваться четвертый эскадрон, отвечающий за охрану южной части военно-грузинской дороги от этого места и доселения Душети. «Самый хороший участок Гусинскому достался», — позавидовал Копорский. «Хоть и расстояние здесь большое для охраны, да зато такого высокогорья, как дальше в этих местах, нет». «Смотри-ка, вот и головной дозор Игерей», — кивнул в южную сторону дороги Кравцов. «Эко же хорошо девятый полк ходит». Действительно, из-за поворота показалось полусотня солдат в мундирах грязно-зеленого цвета, со скатками шинели и укороченными фузеями. Возглавлявший отряд офицер отдал команду, и они, рассыпавшись, спустились к реке. «Видать, утомились на своих двоих топать!» — кивнул на пьющих воды и умывающихся солдат капитан. «Сотня верст уже позади, впереди самый трудный участок. С кем-нибудь из них и нам доведется дорогу охранять!» В Гудауре была оставлена половина третьего эскадрона, вторая встала в небольшом селении Коби, а вот между этими селениями был самый высокогорный перевал военно-грузинской дороги, названный впоследствии Крестовым. Десять верст этого большого перевала Драгуна шли целый день. Здесь и летом было холодно, сейчас же и вовсе лежал снег и дул пробирающий до самых костей ветер. Дюжинобозных обозных повозок пришлось выносить через перевал буквально на руках, начав движение, еще засветло спустились к кобе в долину реки Терек, уже в вечерних сумерках. 5 апреля оставшаяся часть колонны достигла селения Степансминда. За ним было самое неспокойное место на всем протяжении пути Дарьяльское ущелье. Первый и второй звода устраивайтесь тут надолго! распоряжался Кравцов. Ну уж, на месяц точно оставаться нужно рассчитывать. Я буду с вами. Третий четвертый взвода уходят к Ларсу послезавтра под командованием штабс-капитана Копорского. Там для них и будет постоянное место базирования. Селение было небольшим, и суда уже встало на постой сотни казаков. Свободного места для деквартирования у местных было мало, поэтому разбили лагерь в глубокой лощине у подножия горы. Здесь не так задувало... И совсем рядом была вода из чистого ручья. Забота была одна. В этих местах частенько шалили горцы, и приходилось выставлять для охраны лагеря сильные караулы. «Сами местные, ведь хабреков и предупреждают», — сидя у костра, рассказывал Кошелев. «Я ведь уже четвертый раз по этому ущелью проходить буду. Наслушался от казаков, что здесь дорогу охраняют всякого. Днем он, значит, мирно овец спасет а ночью карамульдук свой из тайного места достанет и пулю в тебя всадит. Так что глаз да глаз нужен браться за местными. Мы еще не успели тут лагерь разбить, а в горах вокруг все уже знают, сколько в у русов зашло и как они сами держатся. Если беспечны или малыми силами идут, тогда жди нападения». И «Это точно». — подтвердил сидящий рядом с ветераном Чанов. — Потому как мы для них здесь все чужие. Не привыкли они еще в этих горах к новой власти. Испокон веков ведь по этому пути чужаков били и грабили. У них, как рассказывают, селение даже, которое мы перед Большим Перевалом проходили, эдак по-особому называется, как шью там бог памяти, по Санауре, вот. С грузецкого переводится как «место, где дают цену». Там раньше невольничий рынок был, и горцевиками продавали в нем своих пленников. А чем же еще им тут торговать? Земли хорошие, нет, ремесла не больно-то в горном крае развиты. Овец только, если разводить. Так им это скучно, а тут вон чужаки по его землям идут. Вот и нападают, если чувствуют их слабость». Так что берегите себя и своих товарищей, братцы. Подвел итог Тимофей. Один только ваш мушкет-следунг, для горцев уже целое состояние. А у вас еще при себе и сабли с амуницией, а на строевом коне сброи и вьюки приторочены. За такое добро запросто и на риск могут пойти. Я тут в этом ущелье первую кровь пролил. И, вспомнив было, и тяжело вздохнул. Переступали и всхрапывали пасущиеся ручья кони. Где-то кричала ночная птица, закутавшаяся в бурку Тимофей, сидел у костра и глядел в огонь. Пять лет назад он ехал по этой же дороге из моздока в Тефлис, и где-то в этих местах, также, после дарьяльского ущелья, не мог тогда заснуть, переживая первую смерть товарища и смерть того человека, которого сам убил. Сколько их будет потом смертей своих и чужих за эти пять лет непрерывной войны? но эти в горном ущелье были первыми. — Иваныч, ты чего не спишь? — Ложись, поздно уже, — проговорил вынырнувший из темноты Еланкин. — Ты не волнуйся, мы тут хорошо округу караулем. С каждого отделения по человеку вокруг ходит. Да я и не волнуюсь, Коля, — улыбнулся Тимофей. — Все, все, ложусь. И, подкинув в костер пару толстых обрубков веток, откинулся на полок. А перед глазами опять всплыла давняя картина на берегу Терека. Бьющийся в агонии прошка, два заросших черными бородами горца, ярко-красная кровь на камнях, на кинжале, и к дула ружья, смотрящий ему Тимофею, казалось прямо в сердце. Терек ревел, стараясь свернуть, вырвать, скинуть те огромные каменные волны, что лежат на его пути. Но они были слишком большие для него, эти огромные осколки скал, и вокруг них окатывая берега, летел сноб-брызг. — Ух, как шумит! — качал головой, едущий рядом с Тимофеем Кошелев. — Так и кажется, что сейчас волна на дорожку вылетит и всех смоет. — Весна! Вот и вода большая с того! — заметил Блохин и щелкнул крышкой штуцерного замка. — Как бы порох не засырел, вон, как у того волна всего катила — А ты, Ленька, побольше ващенка его подматывай, — показал обернутый материей казенник мушкета чанов. Я ж тремя свой обернул, и четвертый даже само дуло. — А ежели вдруг нападением? — Оглядывая горные склон, и поинтересовался у него Кошелев. — Что, так и будешь из своего завертыша палить? Ведь опешешь самотохи Кто пишет? — Я пишу, — воскликнул возмущенный Иван. — — Идут, Васильевич, я сто раз уж таких переделках бывал. И чё, опешил хоть раз? — Ну, вонёшь, на старуха ведь бывает пророха, хохотнул Лёнька. — Да идите вы все пересмешники, — махнул тот рукой и подстегнул коня. — Вот тут на развалинах старинной крепости и будет полурота егерей стоять. Гончаров кивнул на возвышающуюся скалу с руинами древней башни и стен. — Хорошее место, чтобы на прицеле все окрестности держать. — «Даже и полусотни хороших стрелков отсюда большим войском не больно сковырнешь». «Не позавидую я зеленым», — покачал головой Блохин. «Сыро, вечный ветер на скале. брр Уж лучше, как мы прошлись. Колонны сопроводили и к лагерному костру Волосину. Красота!» Первый эскадрон капитана Цветцых заночевал в Ларсе и пошел в сторону Балты, где ему и надлежало стоять охраняя участок от Владикавказа и до Дарьяльского ущелья. Два взвода от второго эскадрона под командованием Капорского остались на месте. «В Ларсе места совсем мало для постоя», — пояснял поручику Зимину и гончарову штабс-капитан. «Тут на постоянной основе роты мушкетеров давно стоит, и плюс рабочая партия из нестроевых, да еще и те сотни казаков неделю назад стало. Так что недавно все хорошие места здесь расхватали». Предлагаю разбить в удобном месте палаточный лагерь и не уйти в сараях. Я, с вашего позволения, господин штабс-капитан, хотел бы все-таки под крышей расположиться. Важно, — заявил Зимин. Не в сарае, конечно, в каком-нибудь приличном месте, более подобающем для офицера, чем солдатская палатка. Скоро месяц уже, как под открытым небом ночуем. Неужели из-за приличное вознаграждение невозможно для себя дом или хотя бы чистую комнату снять? — Ну, насчет чистой комнаты вы, пожалуй, погорячились, Николай Андреевич, — усмехнулся Копорский. — Вы их сакли внутри видели? Если только к местному старшине Дадурову попроситься. Но у него уже стоит на постой машкетерский мушкетерский капитан. — Вот я, пожалуй, обращусь же к нему, — решил Зиминовой, заговоримся. Дело ваше, Николай Андреевич, — кивнул Копорский. — Не смею вам препятствовать. Сам я, пожалуй, в полевом лагере обоснуюсь. Тимофей Иванович. Манерно обратился он к стоящему рядом унтер-офицеру. «Будьте так любезно распорядитесь, пожалуйста, чтобы мне поставили солдатский шатер». «Будет исполнено, господин штаб — скинул ладонь к козырьку Гончаров. «Все в лучшем виде, Петр Сергеевич, устроим. Ничуть не хуже, чем в любом доме Ларса у вас будет». «Даже не сомневаюсь», — проговорил тот с улыбкой. Три дня драгуны стояли на месте, устраиваясь. Выставили палатки, соорудили хорошие костровища и натащили со склон гор сушника. Из двух прибывших с полуэскадроном повозок выгрузили в отдельный шатер боевой припас «Фураж и провиант». От трех закрепленных нестроевых одного выставили рядом часовым. В лагере тоже все время дежурил усиленный караул. Хоть рядом и стояли мушкетеры с казаками, следовало все же поберечься, места вокруг были неспокойные. Только в декабре, думая прикрыться непогодой, горцы совершили очередной набег. Рота мушкетеров отбилась, но потеряла в бою дюжину человек. с прибывших с Моздока рабочей команды занимались возведением редута, насыпали валы из земли и щебня, выстраивали внутри из природного камня и извести какие-то сооружения, готовили места под установку орудий. Казаки болтались без дела или объезжали дозорами окрестности. 18 апреля к Ларсу подошла первая колонна со стороны Моздока. «Рекрутов гонят, и большой босс. оповестил командиров взводов и отделений Капорский. «Начинается наша работа. Два дня колонне дано на отдых. 21 первого с позаранку она должна войти в ущелье и засветло его миновать. Егеря уже выставились на старой крепости. Наша и казаков задача проверить путь и обеспечить ей спокойный проход». После того, как колонна минует древнюю крепость, дальше ее встречает первый-второй взвода с другой казачьей сотней, после чего мы можем уходить к себе. Выдвигаемся перед колонной еще до рассвета. Вопрос у кого-то есть? Вопросов не было. Неужто и сами мы такими же были? Кивнул надетых в новенькие мундиры солдат-блохин. Все топорщится, голдят, куда-то бегают, оружие свои в лагерь бросают, антира их вечно шпыняют. Конечно, были. Кивнул Тимофей, направляясь к своему лагерю. «Вспомни, как с Астрахани в Моздок шли. Этим хоть фузей со штыком и по три патрона выдали. А мы вообще из рекрутского депо с пустыми руками выходили. У меня даже у угорцев ружье отобрали. Помнишь, загребенное у же дело было? Хватило, наконец-то, ума начальства новобранцев перед Кавказом вооружать. А так ведь сколько партий при переходе побили?» — Тихо ты! — Глахин оттолкнул выскочившего на тропу пехотенца. — Собьешь ведь! Куда глаза, раззяев, летишь? — вот, господин унтер-офицер! Простите великодушно! — выкрикнул, вытянувшись по стойке смирный новобранец. — У меня кучка с третьей роты, флягу водоносно стянул, заразу, Так я за ним побег! — А почему без ружья бегаешь? Тебе фузей выдавали? — грозно спросил Гончаров, приставив свой мушкет от ноге. Так точно выдавали? — кивнул тот. Так неудобственно ведь с ним бежать. Стоит со всеми другими в лагере. Вот этот кинжал, видишь? И Тимофей вынул из поясных ножен длинный обоюдный острый клинок. В пяти верстах от этой тропинки им резали горло вот такому же, как ты. И то ведь он при ружье был, просто за спину его себе закинул. Один горец на землю валит и руки держит, а второй в это время режет и рот зажимает, чтоб тише хрипел. Хочешь так же? — Нет шалило воскликнул пехотинец таращаясь на поблескивающее лезвие кама: не хочу зовут тебя как спросил убирая клинок в ножный тимофей Емеля? — протянул тот таращясь на награды драгонов куда служить определили сарадовский мушкетерский попал у иоанна петровича полк рявкнул новобранец хороший полк знаем такой кивнул гончаров мы с его солдатами во многих баталиях были Просись к капитану Царенова Емеля, мой тебе добрый совет. Он сам хороший офицер, и фельдфебель у него, Ануфрий Игнатьевич, весьма опытный. Командиры они, конечно, строгие, но солдатах своих заботятся. К ним попадешь, глядишь, живым останешься, и фузеи при себе всегда держи. Даже когда спишь, мой тебе совет. Понял, нет? — Понял, — помотал головой машкетера. Ладно тогда. Это окрестных гор, нагорцев на нас сейчас глядят. «И гадают, как далеко ты от тропинки ты отойдешь», — с самым серьезным видом проговорил Тимофей. пусть то ладно, отбегался уже небось. Ну, беги давай, беги, Емеля!» «Чего пугаешь парня? Он аж побледнел от страха», — спросил идущий рядом с Тимофеем Блохин. «Да жалко. А так, глядишь, осторожней будет. Беречься начнет, думать», — пожал плечами Гончаров. «Может, и правда уцелеет». Впереди еще столько лет сплошных войн. «Бесполезно это все», — отмахнулся Ленька. «Себя вспомни. Пока сам через кровь не прошел, много ли думал?» «Отличия от тебя много», — усмехнулся Тимофей. же у нас как то ляпнул. А ну, вспомни». И, подняв палец, продекламировал. «Чего долго думать? Пустое. Делать быстрее надо». «Ой, ладно, вот тебе поднасивать, толкнул тот друга. Взводным командиром стал и, ну, давай теперь всех получать.